Всему виной завещание полковника, заметил патер т Браун. Этот юноша сделал все, чтобы извлечь выгоду из недовольства полковника д о н а л ь д о м в особенности в тот день, когда полковник вызвал его одновременно с адвокатом и так тепло приветствовал его. У него не было выхода. Он потерял службу в полиции и проиграл с я в Монте-Карло. И убил себя, когда понял, что убил своего дядю без ц е л ь н о Подождите минуту, вскрикнул ф е н Я не поспеваю за вами. Кстати о завещании, спокойно продолжал Патербрау. Пока мы не перешли к более серьезным вещам, я объясню вам недоразумение с фамилией доктора. Все это очень просто. Я, кажется, уже где-то слышал обе его фамилии. Этот доктор французский дворянин, маркиз Девильон. но кроме того он ярый республиканец он отрёкся от своего титула и переменил фамилию в девяти случаях из десяти человек меняющие фамилию прохвост но в данном случае мы имеем дело с проявлением фанатизма что касается его разговора с мисс Дрю с об убийстве то тут я думаю мы опять-таки имеем дело с проявлением французского духа доктор говорил о том что он вызовет Флойда на дуэль А девица пыталась отговорить его. Понимаю, воскликнул ф е н н Теперь мне ясно все, что она говорила. А что именно она говорила? Улыбаясь, спросил священник. Понимаете, сказал ф е н н Это случилось еще до того, как я нашел труп Гарри Дрюса. Но потом, когда я обнаружил катастрофу, это вылетело у меня из головы. Трудно, знаете ли, удержать в памяти романтическую и д и л ь ю когда трагедия достигла кульминационной точки. Дело было так: идя п а л л е е ведущий к беседке, я встретил дочь полковника и доктора Олентайна. Она, разумеется, была в трауре. Он тоже надел черный костюм, точно шел на похороны. Но лица у них были отнюдь не похоронные. Я никогда в жизни не видел более счастливой парочки. Они остановились и приветствовали меня, а затем она сообщила мне, что они поженились и живут в маленьком домике на окраине города, где у доктора есть практика. Все это меня изрядно удивило, так как я знал, что отец завещал ей все свое состояние. Я деликатно намекнул ей на это, сказав, что приехал в поместье ее покойного отца, надеясь встретить ее там в качестве хозяйки. Но она только рассмеялась и сказала. Мы от всего отказались. Мой муж не любит богатых наследниц. И я к немалому моему удивлению узнал, что они действительно уступили все наследство бедняге Дональду. Я надеюсь, что после такого урока он будет вести себя благоразумней. В сущности, он всегда был неплохим парнем, он просто был еще очень молод, а отец его не отличался большим умом. И м е н н о в связи с этим она сказала несколько фраз. Я тогда не совсем понял их, но теперь они мне ясны. Она вдруг заявила: «Я полагаю, что теперь этот рыжий безумец перестанет бунтовать по поводу завещания. Неужели он думает, что муж, отказавшийся из принципа от древнего и старого титула, способен убить старика р а н е н е н а с л е д с т в а Она опять рассмеялась и добавила: «Если мой муж и убьет кого-нибудь, то только в качестве хирурга.» Ему даже в голову не придет посылать к Флойду своих секундантов. Теперь я понимаю, что она хотела этим сказать. А я понимаю только часть. Вставил Патербраун, что она имела в виду, говоря, что секретарь бунтует по поводу завещания. Фиенус смехнулся. Жалко, что вы не знакомы с секретарем Патербраун. Вам доставило бы удовольствие понаблюдать за ним. Он распоряжался на похоронах шумом и треском точно на спортивном празднике. Когда с т р я с л о с ь несчастье, его было не удержать. Я вам уже рассказывал, как он раньше отнимал работу у садовника и поучал адвоката по части законовидения. Точно так же он учил хирурга хирургей, а так как этим хирургом был доктор Уоллентайн, то дело кончилось тем, что он обвинил последнего в преступлении более т я ж к о м чем неумелая хирургическая операция. Секретарь вбил себе в свою рыжую голову, что полковника убил доктор, и когда явилась полиция, он был прямо-таки великолепен. Он тут же на месте превратился в величайшего из детективов-любителей. Никогда ни один Шерлок Холмс так не подавлял Скотланд-Ярд своим интеллектуальным превосходством, как личный секретарь полковника Дрюса подавлял полицию, производившую дознание. Я вам говорю, это было сплошное удовольствие смотреть на него. Он бродил в зад вперед, Ероша свою рыжую гриву, ироняя короткие нетерпеливые фразы. Именно это поведение настроило против него дочь Дрюса. У него, разумеется, была своя теория, из того сорта теорий, какие бывают только в книгах. Флойду самому следовало бы быть в книге. Там он был бы гораздо смешнее и скандалил бы меньше. Какая же у него была теория? спросил священник. О, чрезвычайно о строумные, мрачно ответил Фиен. Он заявил, что полковник был еще жив, когда его нашли в беседке на полу, и что доктор убил его своим хирургическим инструментом, разрезая на нем платье. Ага, сказал священник. Полковник, кажется, лежал ничком на полу. Доктор а спасла быстрая смена событий, продолжал Фиен. Я уверен, что Флойд. протолкнул бы свою гениальную теорию в газету и доктора, пожалуй, арестовали бы, если бы все предположения не разлетелись вдребезги из-за самоубийства Гарри Дрюса. И тут мы опять возвращаемся к началу. Я полагаю, что это самоубийство равносильно признанию, но подробностей трагедии никто никогда не узнает. Наступило молчание, а потом священник очень скромно заметил. Мне кажется, что я знаю все подробности. ф и е н был ошеломлен. Но послушайте, воскликнул он, каким образом вы можете знать все подробности? Вы все время находились на расстоянии сотни миль от места происшествия. Или вы уже тогда все знали? Если вы действительно дошли до самого конца, то когда же вы начали? Что дало вам первый толчок? Паттер Браун вскочил на ноги, охваченный необычным для него возбуждением. "Собака!" воскликнул он. "Собака, разумеется. Вся история была бы у вас на ладони, если бы вы как следует подумали о поведении собаки на берегу." Фиен был окончательно сбит с толку. Но ведь вы сами говорили, что собака не имеет никакого отношения к делу, и все мои соображения относительно собаки сущий вздор! Собака имеет отношение к делу, возразил п а т т е р б р а у н И вы поняли бы это, если бы относились к собаке просто как к собаке, а не как к всемогущему Богу, творящему суп над людьми. Он на мгновение смущенно замолк, потом заговорил вновь извиняющимся тоном. Дело в том, что я ужасно люблю собак. И мне кажется, что люди в своем поклонении собакам, в своем увлечении всевозможными суевериями, связанными с собаками, забывают о бедном псе как о таковом. Начнем с мелочи, с того, как собака Дрюса лаяла на адвоката и рычала на секретаря. Вы спрашиваете, как я мог все разглядеть, находясь на расстоянии сотни миль от места происшествия? По чести сказать, это ваша заслуга. Потому что вы блестяще охарактеризовали всех действующих лиц т р а г е д и и Человек такого типа, как Трейл, который постоянно хмурится, неожиданно улыбается, играет пальцами и часто подносит их к шее, должен быть нервным, легко смущающимся субъектом. Я не удивился бы, если бы рассторопный секретарь Флойд также оказался бы нервным человеком, иначе он не порезал бы себе пальцев. И не уронил бы ножниц, услышав вопли Дженет Дрюс. А собаки на о в о м знать? Ненавидят нервных людей. Не знаю, от чего это происходит. От того ли, что собака сама нервничает в присутствии такого человека? От того ли, что она как всякое животное немножко задиристо? От того ли, что собачье с ч а с т л а в и е оно колоссальное? Бывает задето, когда собака чувствует, что ее не любят. Так или иначе, бедняга Нокс ничего не имел против этих людей, кроме того, что они ему не нравились, потому что боялись его. Я знаю, что вы все очень умные люди. Нельзя потешаться над умными людьми, но порой мне кажется, что вы слишком умны, чтобы понимать животных. Иногда вы даже не можете понять человека, в особенности, когда он действует просто как животное. Животные чрезвычайно непосредственные и просты. Они живут в мире т р и в и з м а Возьмите хотя бы этот случай: собака лает на человека, и человек убегает от собаки. А вот вы, оказывается, недостаточно просты, чтобы понять, собака лаяла, потому что ей не нравился этот человек, а человек убежал, потому что он боялся собаки. Никаких других мотивов у них не было, за да ними в них и не нуждались. Но вы обязательно должны усмотреть в этом психологическую тайну и приписать собаке сверхъестественное чутье и превратить ее в орудие рока. Вы обязательно должны предположить, что человек удрал и не от собаки, от плача, а между тем, если вы как следует поразмыслите, то вы поймете, что вся эта глубочайшая психология абсолютно неправдоподобна. Если бы собака Действительно, могла узнать убийцу своего хозяина, то она не стала бы лаять на него, как на любого незнакомого ей посетителя. Гораздо вернее, что она бросилась бы на него и вцепилась бы ему в глотку. И неужели вы действительно думаете, что человек достаточно жестокосердный, чтобы убить своего старого друга, а потом выйти с улыбкой на устах к семье убитого и гулять с его дочерью и домашним врачом? Неужели вы думаете, что такой человек убежал бы гонимый угрозением совести только потому, что на него з а л а я л собак? Он, пожалуй, мог бы почувствовать всю трагическую иронию происходящего. Эта ирония могла бы даже потрясти его душу, как и всякий иной трагический пустяк. Но он ни в коем случае не бросился бы бежать от единственного свидетеля преступления, который не мог рассказать о том, что он видел. Таким паническим бегством люди спасаются, когда они напуганы не трагической иронией, а собачьими к л ы к а м и Все это слишком просто, чтобы вы могли понять. Но вот мы переходим к сцене на берегу. Она гораздо интереснее. И в вашем изложении она мне показалась гораздо более загадочной. Я не понял, почему собака бросилась в воду и опять вышла на берег. Если бы Нокс был взволнован чем-нибудь иным, он, вероятнее всего, вообще не полез бы в воду за тростью. Он побежал бы в том направлении, где ему чудилась катастрофа. Когда собака ищет палку, камень, все что хотите, то ее ничто не может оторвать от поисков. Разве только резкие приказания, да и то не всегда. Я это говорю на основании опыта. И то, что Нокс вылез на берег, потому как у него переменилось настроение, кажется мне... совершенно неправдоподобно. Но ведь он все-таки вернулся на берег и при том без трости? Он вернулся на берег без трости по весьма уважительной причине, ответил священник. Он вернулся без трости, потому что не нашел ее. И он завыл, потому что не мог найти ее. Именно по такому поводу собака способна завыть. Собаки отчаяннейшие приверженцы р и т у а л Они как дети, чрезвычайно чувствительны к малейшему нарушению рутины в игре. И вот что-то было неладно в игре. Собака вылезла на берег и пожаловалась на поведение Трости. С ней никогда ничего подобного не случалось. Ни разу в жизни п о ч т е н н а я всеми уважаемая собака не подвергалась столь у н и з и т е л ь н о м у обращению со стороны ничтожной старой Трости. Что же она сделала такого? Это трость, спросил Фиен. Она утонула, ответил Патер Браун. Фиен не нашелся что сказать. Священник продолжал. Она утонула потому, что в действительности была не тростью, а остальным стилетом с острым лезвием в деревянном футляре. Я думаю, еще ни одному убийце не удавалось развязаться с орудием преступления столь странным и, вместе с тем, столь естественным образом. Я начинаю вас понимать, промолвил Фен. Но если даже орудием преступления и был стилет, спрятанный в трости, то все же каким образом было совершено это преступление? У меня появилось предположение, как только вы произнесли слово "беседка", сказал Патербрам. Оно укрепилось, когда вы сказали, что на Дрюсе был белый костюм. Пока все искали короткий кинжал, это никому не могло прийти в голову. Но если мы допустим, что полковник был заколот длинным стилетом вроде р а п и р ы то мое предположение становится правдоподобным.